Я ни с кем не сплю, выпалила Краснея. Ну, кроме мужа. Бонэр усмехнулся, налил ещё воды. Судя по сплетням и донесениям Марты, вы с ним тоже давно не. Прекратите! Хватит этого. Чего вы хотите, господин Бонэр? вспылила я. Еишнецу хорошо бы. Если есть ветчина, то же не откажусь.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 Любезно предоставил мне её адрес сегодня. Для чего всё это? Вы могли просто позвонить мне и назначить встречу. Я вылила яйца на раскалённую сковородку и добавила туда же ломтики бекона. О, я звонил. Раздалось прямо за моей спиной, от чего я вздрогнула и чуть отступив, упёрлась спиной в грудь некроманта. Не жалейте мяса. Придержав меня за талию, Бон нарушил вправо, опёрся пятой точкой на столешницу и, вздохнув, добавил: "Вы не ответили на шесть моих звонков, и ещё на три". "Вы звонили мне 9 раз?" поразилась я. "Нет, последние звонки были с полицейского участка", заметил Адам, отнимая у меня лопатку и оттесняя от плиты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 И тут же нахмурился. Где соль в этом доме? Я не знаю, шипнула всё ещё переваривая информацию. Должна быть где-то здесь. Он нагло открыл несколько расположенных ближе всего шкафов, нашёл искомое и радостно оскалившись, спросил: "Так вам оставлять? Да ешьте вы всё сами", вспылила я. С чего вообще кто-то взял, что мой муж пропал? Может, у него рейс задержали или ещё что-то. Он не прибыл на важные переговоры. Его безафон отключён и не отслеживается. Да и на дережабыль, как выяснилось, Роджер Поук не садился. То есть, по сути, он не покидал Хорас и сейчас может быть где-то в городе. Возможно, даже ещё жив. То значит, возможно. У меня второй раз за утро дёрнулось веко. Да мало ли по каким причинам человек мог не поехать на встречу. Например, Боннер обернулся, пожёвывая. Вот вы прожили с ним сколько? Около 7 или это ли больше? Ну так скажите мне, миссис Поук,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 Скорее я немного разочарован. Зато так меньше неприятностей. Закинув сумку на плечо, я посмотрела на наглого некроманта, беспросо копающегося в комоде Стефани. Сокройтесь сейчас же. Хозяйка этого дома ненавидит, когда кто-то вторгается в её личную жизнь и роется в грязном белье. Здесь только чистые полотенца и стэк. Безоботно отозвался Боннер. А грязное бельё у неё в ванной комнате, в специально назначенной корзине. К слову, там же мужская рубашка моего размера. Не думаю, что мало он привержен инцексом и игрушками. Он слишком консервативен для подобного. Да и телосложением не вышел. Нет.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 Мне абсолютно всё равно, с кем спит Стефани. Это только её дело. И вообще, вы говорили, что нам стоит поторопиться. Адам улыбнулся, задвинул приоткрытый ящик комода и пошёл к выходу, высказавшись напоследок. Вы забыли крестовую отвёртку на столе у лампы Кэтрин. Думаю, она может ещё пригодиться. Что?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 сделал пару шагов и снова оказался передо мной. Как вы сказали, её зовут Стефани Кирк, устало ответила я. Мы вместе ушли отсюда, после чего расстались. Я поехала к ней домой, где и пребыла до самого утра. Домашняя система безопасности может подтвердить мои слова, если вы сделаете соответствующий запрос. Обязательно сделаем.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 Соседка слышала, как вы кричали, а потом видела, как он ушёл поздно вечером. Многие ругаются, это ни о чём не говорит. Вы знали, что у вашего супруга имелись две постоянные любовницы. Я посмотрела на Лису и качнула головой. Одна из них планирует свадьбу, безжалостно хлестал словами следователь. Она беременна. М Рейчер. Так её зовут.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 Это наша работа, спокойно заметил следователь. Ваша работа найти пропавшего человека. Ему, возможно, именно сейчас нужна помощь. Мы делаем всё возможное. Кэтрин, рядом со мной появился Адам Боннер. А вот и ты. Я захлопнула рот, глядя на измождённого блондинистого гада, бросившего меня на полицейский произвол.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 Чёрные глаза Бонера, казались, вводили в транс. "Нет, мне чужого не нужно", поспешно ответила я. "Видишь, как удачно. Некромант подарил следователю любимый оскал. Мы даже жалобу писать не станем, а в опиющем нарушении при осмотре квартиры, халатном обращении с личными вещами И наглой попытке влезть в голову ключевого свидетеля без её разрешения. Что? опешила я, понимая, что речь идёт обо мне. Так вот, отчего виски начало ломить. Всего вам доброго, выплюнул лис, отступая в сторону. Не превозжай, мы дорогу знаем. Бонёр чуть подтолкнул меня вперёд и скажи Эртону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 Я проходила молча. Он стоял там же, где я его оставила. Изменилась лишь поза. Теперь Ник Романд облакачивался на встроенный в стену шкаф и курил прямо в помещении, совершенно не заботясь о том, куда падает пепел с сигареты. "Это всё?" спросил он, следуя за мной. "Маленький старый чемодан?" "Нет. Ещё есть пакет в ваших руках", сердито ответила я.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 После бурного примирения в постели, на следующий день я дождалась, пока Роуч ушёл на работу, и бросилась искать браслет, но не нашла его. Страшно расстроившись по этому поводу, оказывается, он нашёл его сам и спрятал в сейфе. Для чего? Берёг ли муж сломанное украшение как напоминание о большой любви, которую когда-то испытывал? или просто хранил кусок золота, который жалко было выбрасывать. От чего-то жутко хотелось верить в первое. Конечно, это не отменило бы его измены и махинаций, но мне так было проще. Сама не знаю почему. Приехали, сообщил Боннер, останавливаясь у безликой высотки, наподобие той, где жила я.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 Надей, что он не умрёт до того, как решит мои проблемы.